Здесь, в христианской Испании, в Кастилии, подъем только начинается. Всё здесь еще в первобытном состоянии. Они разрушили то, что создал ислам, и кое-как зачинили. Сельское хозяйство оскудело, землю обрабатывают по старинке, ремесла в упадке. Государство обезлюдело, а те, кто остался, привыкли к ратному делу, не к мирному труду. Он, Ибрагим, призовет сюда людей, которые умеют работать, которые умеют добыть то, что лежит без всякой пользы в земле. Вдохнуть жизнь и дыхание в опустившуюся разоренную Кастилью будет нелегко, но это-то как раз и заманчиво. Правда, потребуется немало времени, потребуются долгие, ничем не потревоженные мирные годы. И вдруг он почувствовал, то был Божий глаз. Его он услышал уже тогда, 15 месяцев назад, когда дон Альфонсо после поражения просил эмира Сивильского о перемирии. Воинственный Альфонсо шел на многие уступки. Соглашался отдать некоторые области, щедро возместить военные убытки. Но пойти на то, чтобы перемирие длилось восемь лет, как того требовал эмир, король никак не хотел. А он, Ибрагим, убеждал и уговаривал эмира настаивать на этом требовании и лучше постепенно уступать в другом, удовлетвориться меньшими земельными приобретениями и не столь щедрым денежным возмещением. И в конце концов он добился своего, и перемирие на восемь долгих, благодетельных лет, было подписано и скреплено печатью. Да, это сам Бог понуждал и вразумлял его тогда. Борись за мир! Не отступай! Борись за мир! И тот же внутренний голос привел его суда в Толеду. Если начнется новая священная война, а она обязательно начнется, Задиристый Дон Альфонсо почувствует большое искушение нарушить перемирие с Севильей, но он Ибрагим будет тут и будет удерживать короля хитростью, угрозами и доводами рассудка, и если ему не удастся отговорить короля, он все таки оттянет войну. А для евреев, для его евреев Это будет благословением, ибо когда вспыхнет война, он, Ибрагим, будет заседать в Королевском Совете. На евреев на первых, как это и раньше бывало, обрушатся крестоносцы, но он прострет руку и защитит их. Потому что он им брат. Сивильский купец Ибрагим не лгал, когда называл себя приверженцем ислама. Он чтил Аллаха и его пророка. Он любил арабскую литературу и науку. Обычаи мусульман были ему близки и привычны. Он автоматически совершал пять раз в день предписанное омовение, пять раз падал ниц лицом к Мекке, творя молитву. И когда ему приходилось принимать серьезные решения или начинать крупное дело, он от всего сердца призывал Аллаха и произносил первую суру Корана. Но когда в субботу сивильские евреи собирались в подвальных покоях его дома, в его тайной молельне, чтобы воздать хвалу Богу Израиля и читать великую книгу, на сердце ему нисходило радостное спокойствие. Он знал, сейчас он исповедует свою заветную веру, и это исповедание самой истинной истины очищало его от полуистин всей недели. Горьким блаженным желанием вернуться в Толедо зажег его сердце Адонай, древний бог его отцов. Однажды, в ту пору, когда на андалузских евреев обрушилось великое бедствие, один из семьи Ибн Эзера, его дядя и Ягуда Ибн Эзера, Уже оказал своему народу отсюда из Кастилии большую помощь. Этот Иегуда, военачальник царствовавшего тогда Альфонсо, Альфонсо VII, отстоял пограничную крепость Калатавру от мусульман и дал возможность тысячам, десяткам тысяч гонимых евреев спастись,